Сделка Луна лениво освещала дорогу. Где-то за спиной трещали цикады. Ребая кобыла на ходу закрывала глаза, пытаясь уснуть под скрип телеги. Но вот за поворотом показалась знакомая улица. Петук огрел кнутом спину лошади. Взбодрившись, та прибавила шагу. Где-то со стороны ночного города послышался отчетливый стук копыт. обернувшись добряк увидел несущегося рысью путника кто же ночью рысью скачет вот болван подумал он а путник замахал фонарем привлекая внимание о натянул вожер льф кто бы это могло быть всматриваясь в силуэт всадника гадал он резко спешившись, незнакомец с уверенным шагом подошел к нему но даже сейчас стук не мог различить кто это Порчевая накидка скрывала лицо. «Не бойся, Ральф!» — поднес фонарь к лицу бургомистр. «Это я, Гарри Болт!» «Сэр, у вас все в порядке?» — удивленно промямлил добряк. «Илья мало заплатил за разбитую посуду?» «Я здесь по другому поводу!» — Гарри поставил фонарь на телегу. «Надо обсудить кое-что!» В его взгляде горел огонек азарта. Да, и вел он себя странно, напряженно. Кусал губы, жестикулировал. Только впервые видел Болда таким возбужденным. «Как насчет тыквенной наливки? Мы уже в двух шагах от моего дома», — попытался разрядить обстановку Добряк. «В другой раз», — улыбнулся Гарри. «Ты только пойми меня правильно», — опустив голову, начал Болд. Мы сами не ожидали, что на ярмарку приедет так много людей. Она гремит на всю страну, доходы казны растут, и это хорошо. Он сделал паузу и поднял голову. Три победителя получат хорошие деньги. — Хотелось бы, сэр, — обрадовался Ральф. Все будет честно. Мои парни дежурят каждую ночь, — строго заявил Болт. — Для чего дежурят? На случай хулиганства вдруг шальные головы захотят по-тихому вернуть товар. Просто из зависти. — А вот это правильное решение, сэр. Покусывая нижнюю губу, Болт снова взял небольшую паузу, словно собираясь с духом. — Тебя многие недолюбливают в Мелане, — неожиданно выдал он. — Не понимаю, о чем вы, сэр. Мои парни могут сделать так, что возврата будет много. Или вообще не будет. Все зависит от сговорчивости продавца. Взгляд Болда стал решительным. За половину призовых твой стол будет пуст до конца состязания. Как тебе такая сделка, Ральф? Добряк потупил взор и покраснел, но в лунном свете это было незаметно. Ожидал ли он такого предложения? Конечно, нет, поэтому и не знал, что ответить разум, как всегда, искал подвоха, но логика подсказывала, никакого подвоха нет. Одно дело, когда кто-то посторонний предлагает аферу, и совсем другой — слышать об этом из уст главы города. Если все по-честному, то это хорошая сделка. Добряк слез с повозки и протянул руку. — То есть, да? — переспросил Гарри, не отпуская руки. — Да, сэр. Я не прочь поделиться, если гарантированно выиграю. — Я знал, что ты не глупый парень, — радостно заявил Болт, приобняв фермера. — Ладно, доброй ночи, тук. И никому не говори о нашем разговоре. — Разумеется, сэр. Жду завтра на ярмарке, сам посмотришь, как работают Джимми, Дюк и его парни. Узбираясь на коня, предложил Болт. — Извини меня, завтра не будет. Похороны — дело хлопотное. — Понимаю, сэр. — А ты приходи, — улыбнулся Гарри. — Да что там, бери жену и приходите вдвоем. Завтра приедут артисты из столицы. Я скажу Дюку, чтобы провел вас в шатер. Уверен, будет на что посмотреть. — Придем, — ответил Ральф и ударил кнутом кобылу. — Ну, пошла! — Добрых снов, Ральф! — крикнул ему вслед болт. — И вам доброй ночи! — ответил тук. Рябая кобыла дернулась и через пару минут езды уперлась в знакомую калитку. Обдумывая сказанное Болдом, добряк не сразу заметил сару. Та, затушив фонарь, пряталась за калиткой. Стой — Стой! — натянул он вожжи. — Ты чего тут делаешь? «Тебя жду», — испуганно ответила жена, пряча за спиной фонарь. «Ужин стынет, вот вышла встретить тыквы, помочь разгрузить». «А фонарь зачем потушила?» — с улыбкой спросил Ральф. «Собака испугалась», — ответила Сара. «Ладно, пошли в дом. Нечего разгружать». «Ты все продал», — заголосила от радости жена. «Ага», — сухо ответил он, загоняя лошадь в стойло. В доме пахло запеченными грибами с мясом, но аппетита не было, он пропал еще в кабаке, а вот выпить хотелось. Так что силком, запихивая в себя горячий Ральф доел ужин и потянулся за тыквенной настойкой. — Все в порядке, милый? — спросила жена. — Видела, ты с кем-то разговаривал у крыльца. Кто это был? — Гарри Болт сделку предложил, а прокинув стопку, ответил Ральф. — Вот же не имется этим соседям, — возмутилась Сара. — Днем приходила эта полоумная, проклятиями осыпала за своего пьяницу. Нельзя так о покойниках. — А был-то неможным, по телом ему сам такую смерть выбрал, — ответила Сара и тут же строго спросила. — И что хотел бургомистр? — Обещал победу за долю от призовых. — Нет ему веры, и тебе запрещаю с ним знаться. Он слово дал. — И что с того? Ты сомневаешься в победе? Никто не вернет наши тыквы, за это я ручаюсь. — Оно понятно, я тоже верю в это, но... — осекся Ральф. — Как-то неспокойно на душе, пусть подсобит, с нас не убудет, приз большой, всем хватит. — Я сказала нет! — крикнула Сара и стукнула по столу кулаком. — Нам сына растить, а ты деньгами раскидываешься. — Пиш, добряк нашелся!» Сжимая кулаки, Ральф встал, а Сара, скривившись от боли, схватилась за низ живота, причитая, что в таких ссорах опять родит раньше срока, толстяк налил себе стопочку и залпом проглотил наливку, потом еще одну и еще. Лицо побагровело, и, слегка шатаясь, он ушел в гостиную. Там, продолжая кипеть от гнева, он плюхнулся возле тлеющего камина на шкуру медведя и силком закрыл глаза, благо настойка ударила в голову и тело не особо сопротивлялось. Так что через пять минут гнев растворился, и он захрапел. Тем же утром главный помощник бургомистра Джимми Дюк, рослый мордоворот с узким лбом и массивной челюстью, По распоряжению босса собрал соревновательный взнос за первый день торгов, а спустя час подсчета медных монет вышел на площадь с листком бумаги. «Торжественно заявляю, что мной было собрано меди на общую сумму в четыре золотых и сорок две серебряные монеты», — начал он. «Хороший результат для первого дня ярмарки. Напоминаю, осталось три дня торговли. Потом начинаем соревнования». Толпа захлопала. — Всем удачи и помним для гостей Меллана. В третьем часу после полудня состоится выступление столичных артистов. Толпа радостно загудела. — В честь этого мероприятия первая пинта пива бесплатная. Помощники подкатили добротный бочонок к шатру и, выбив пробку, вставили кранник. В миг выстроилась очередь из желающих получить халявный напиток. Дюк одобрительно кивнул одному из здоровяков и пошел на площадь наблюдать за продавцами. С каждым часом число прилавков с двумя белыми камнями увеличивалось, и это не могло не радовать. Казна города пополнялась. Вернее деньги, закричала бабка, положив на стол торговца протухшую рыбу. Почему вы ее не пожарили? попытался оспорить продавец. — Мне успела, <свят> — с издевкой заметила старушка. — Все харчевни заняты. Где мне ее жарить? — Ничего не поделаешь, — развел руками дюк. — Правило есть правило. Отсчитав медики, продавец завернул рыбу в листья лопуха и положил на стол. — Не расстраивайся, Джо. Промыть брюхо и высушить, — предложил сосед. — Будет сушеный сазан. А на бабку не серчай, у нее нос протух. Вот и мерещится во всем падаль. — Да ну вас, — обиженно сказал продавец рыбы, пересчитывая заработанные за сегодня монеты. А мордоворот подмигнул довольной старушке и пошел дальше. Проходя мимо прилавка тук, он заглянул под стол и, довольный, что ничего нет, строго посмотрел на крепкого поваренка, дежурившего рядом с прилавком. По суровому взгляду начальника и без слов понятно, что на столе и под ним должна быть кристальная чистота. Паренек выпрямился, сглотнул подступивший к горлу ком и суетливо забегал вокруг стола, убирая нанесенную ветром листву. — Я распродался! — послышался чей-то радостный крик из толпы. — Иду! — оживился дюк. — Иду! После обеда в город заехали четыре дилижанца. оттуда вывалили... Ряженые скоморохи, шуты, шпагоглотатель и прочие циркачи. Публика оживилась. Крепкие парни из помощников дюка поставили кассу и принялись продавать билеты на представление. Проходить чистой народ! Только сегодня в честь сбора урожая вы увидите выступление бессмертного Джо. На ваших глазах он проглотит шпагу длиной в два фута!» Кричали во всю глотку, зазывали. Только сегодня выступают столичные шуты и скамородки. Мы покажем чудных людей: женщину, мужчину и ребенка старца. Подходи, народ, такого зрелища вы еще не видели. Под открытым небом на сколоченной сцене в окружении хмельной толпы столичные артисты до первых сумерек развлекали гостей. А когда начало смеркаться... Артисты вышли на сцену и под бурные аплодисменты закончили представление. Толпа ринулась по кабакам, и очередная бессонная ночь в мелоне началась. Одетый в черный костюм бургомистр с записной книгой в руке обходил прилавки. Подходя к столу с камнями, он сверял результаты и что-то прикидывал в уме. Если цифры не устраивали, дюку давалось распоряжение организовать возврат. Мое почтение, бургомистр. Завидев Гарри, поздоровался Ральф. Чудесная ночь выдалась, светло как огнем. Да, ночь отменная, — закрыв книгу, ответил Болт. — Искренне соболезную по поводу гибели зятя. — Спасибо, — сухо ответил Болт. — Где жену оставил? — В харчевне, — развел руками Ральф. — С подружкой обсуждают столичных артистов. На удивление хорошо провели время. Насмешились от души. А когда этот бородач проглотил шпагу, я грешным делом подумал, проткинет брюхо. — Рад, что понравилось, — сказал Болт. — Ты прилавок свой проверял? — Днем смотрел, чистый, — потирая руки, — ответил Ральф. — Надо еще раз глянуть. — Да, конечно, сэр. Подойдя к столу, бургомистр разбудил спящего паренька, тот с перепугу затараторил что-то невнятное, а когда понял, что опростоволосился, потупил взор и перестал оправдываться. — Два дня до победы! — Гарри похлопал по плечу Тука. — Там есть один счастливчик, торгует репой, но мы что-нибудь придумаем. — Не сомневаюсь, — осекся Ральф, увидев под столом тыкву. Та, словно издеваясь над ним, переливалась в серебряном блеске ночь. Как она тут оказалась? — подняв овощ, закричал Болт. — Не знаю, сэр, — промямлил мальчик. — Еще раз увижу сонного на посту, накажу. Он швырнул в него тыквой. — Простите, сэр, — упал на колени мальчишка. — Я больше так не буду. — Запрещаю спать на посту, — замахнулся книгой Болт. «Если кто придет требовать деньги, за ка Он знает, что делать». «Да, сэр», — испуганно прошептал парень, убирая в сторону ошметки тыквы. «Ну, это явно не твой товар», — посмотрев на Ральфа, сказал Болт. «Корявая, незрелая». «И вкуса нет», — пробуя тыкву, заметил Тук. «А я тебе говорил, что будет мухлеж». «Честно, не ожидал». — Расслабься, все будет хорошо, — расплылся в улыбке Болт. — Ничего не бойся, мои парни разберутся с завистниками. Ральф и правда сперва расстроился, но, с другой стороны, реакция Болда вселяла надежду. Этот упрямец сделает все, чтобы не упустить своего, а значит, нет повода для беспокойства. Довольный такой поддержкой, добряк предложил выпить, пока жена не видит. Гарри рассмеялся и, похлопав его по плечу, согласился, но с условием, что дюк, останется на дежурстве. Хотелось все-таки поймать этого шутника. Через час под столом лежало уже три тыквы. — Ты издеваешься надо мной? — закричал дюк на паренька. — Нет, сэр, — бредный как луна залепетал мальчишка. — Тогда откуда они здесь? — Не знаю, сэр. — Я не спал, клянусь вам, сэр. Здоровяк со злостью растоптал тыквы сапогом, и те, лопнув, разлетелись в разные стороны. «Прибери тут и поставь фонари под стол», — приказал он, — «раз тебе не видно, кто их сюда приносит». На заре под лавкой лежали опрокинутые фонари и четыре небольших тыквы с вырезанными на них корявыми буквами. «Л. Ж.» Дюк перевернул тыкву. Тут буквой «Е», «Минает» и Ц. «Получается...» «Я знаю, что получается», — осек его бургомистр. Гарри был пунцовый от гнева, рука силой сжимала книгу, а стоявший рядом громила дюк, а задача начесал в затылке. Трясущийся от страха мальчишка клялся, что глаз не сомкнул, но факт на лицо: — кто-то решил поиграть в опасную игру с городским начальником. «Ничего, мы тебя поймаем, умник!» Горепнул ногой тыкву, и та, отлетев, раскололась на части. «Убрать мусор!» — закричал он. «Шевелись! Чего застыл?» — отвесив подзатыльник, прикрикнул на бринкадюк. Через полчаса прилавок Ральфа вновь был чист. До победы оставалось не так уж много, но с учетом ночных происшествий, в легкость задуманной авантюры, уже не верилось.